Глава десятая Отдохнув полдня и выспавшись, пока еще в своем шалаше, Кощей приготовил на столе возле головы едвиги кружки с бульоном, чаем и водой, кусок сухаря и миску с молоком для кота. Хорошо, что появилась посуда. Чуть-чуть попытался накормить сонную едвигу с прежним успехом. Потом серьезно поговорил с котом. И сам удивлялся тому, что происходит. Маг из могучего колдовского рода разговаривает с обыкновенным котом, рассказывая, что уходит по делам и забирает коней и собак. Кот внимательно слушал и, кажется, все понимал. Отличные животные ему попались, понимающие. Собаки-едвиги сейчас уже не нужны. Дом будет закрыт, едвиги они ничем не смогут помочь, а на поляне одним им делать нечего. Коза, конечно, оставалась, но Кощей надеялся на лучшее. Два дня Кощей и Кони занимались перевозкой сена и остальных припасов из сарая. Кощей забрал даже сельскохозяйственное орудие. Когда помещение освободилось, принялся разбирать стойло для коней, а потом и сам сарай. Опыт уже был, голова на месте, руки дело уже знают. Еще два дня занимались перевозкой самого сарая. На поляне едвиги снова появились кучи строительных материалов. Кощей торопился. Осень – это время дождей, а сено у него лежало под открытым небом. Правда, он его укрыл найденным в сарае грубым полотном, но этого было недостаточно. Срочно надо собирать сарай и заносить сено под крышу. Кощей даже не столько кони и коза беспокоили, сколько именно сено. В первую очередь соорудил одну половину сарая, сделал подмости под сено и сразу стал заполнять. Крышу Кощей доделывал уже над занесенным сеном. Первый дождь пошел, когда уже были готовы стены второй половины сарая, подготовленные для животных. Были уже заведены стропила, выстраивалась обрешетка, но сама кровля еще не настилалась. Кощей, видя надвигающуюся тучу, сверху на обрешетку бросил тот же материал, которым раньше укрывал сено. Немного не хватило, но делать нечего. Залет, конечно. Животных пришлось завести в уже обустроенную часть сарая, жалко было оставлять под дождем. Кощей ходил и смотрел, нет ли где подтекания воды. Вроде пока не было. Но мох кое-где в подозрительных местах он все же понатыкал. Места для всех было мало, а коза просто скандалила, оказавшись в ограниченном пространстве. К счастью, дождь был короткий, хоть и достаточно сильный. За просушкой и дальнейшим обустройством быта животных прошло еще несколько дней. Коза и кони обрели каждый свой индивидуальный клочок территории. Едвига просыпалась на несколько минут, ела иногда сама, иногда с помощью кощеи. Все те же две-три ложки, не больше. Свое новое место жительства оглядела внимательно, но ничего не сказала. Кощей очень заботила то, что подруга молчит, но он сам за двоих говорил в эти моменты. Никогда прежде не отличался таким многословием.